Глава сорок «Алло, это самый лучший в мире кондитер?» Голос в динамике телефона звучал с обволакивающей мягкостью и легкой шутливостью. Я невольно улыбнулась от подобного обращения и вместе с тем испытала укол совести. За все дни, прошедшие с момента возвращения в страну, я так и не нашла времени, чтобы набрать ему. «Привет», — ответила, не скрывая улыбки, автоматически пробравшийся в голос. «Надо полагать, ты вернулась?» Да, некоторое время назад. Сколько прошло дней после Стамбула, я не знала и сама. Не считала, не вычисляла. Просто жила, просто делала то, что должна. Но вот ирония. Я точно помнила, сколько дней подряд мне не звонил Кирилл. И уж тем более не приезжал, не пытался помириться. Просто исчез, будто ничего и не было, будто ничего не обещал. И его отсутствие било по мне куда сильнее, чем мне самой хотелось бы признавать. И все труднее с каждым днем было отмахиваться от вопросов к себе самой. Не оттолкнула ли я его собственными руками? Но ведь если он готов был отступить при появлении первого же препятствия, о каком общем будущем вообще можно было говорить? Немного обидно, что я узнаю о твоей новой жизни из соцсетей, а не от тебя самой. Фраза прозвучала с легким упреком, с аккуратными паузами, словно лев тщательно подбирал каждое слово, что сходило с его уст. Виновата, признала со вздохом. Но все так закрутилось. Все в порядке. Его голос делался обеспокоенным, мое чувство неловкости перед ним острее, хотя я ничего ему, казалось, была не должна, кроме благодарности за его помощь, и все же. Да, ответила после некоторых раздумий. Знаешь что? Приезжай в гости, угощу тебя печеньками от лучшего кондитера. Он хмыкнул, но отвечать не торопился. «София, я бы не хотел навязываться», — произнес он, наконец, взвешенно. «Очевидно, что...» «Очевидно, что отказываться просто глупо», — нарочито весело перебила я его. «Кину тебе адрес Кой. Он рассмеялся, сдаваясь, но что-то в его смехе показалось мне странно тревожным. Мы сидели на маленькой кухоньке, друг напротив друга, неловко отводя глаза и, кажется, не зная, с чего начать разговор. Мама очень, кстати, вызвалась погулять с Лили, и это дало мне возможность обсудить все, что произошло со львом наедине. Вот только слова никак не шли. Все, что приходило на ум, казалось каким-то глупым и неестественным. «Пей чай!» — наконец выдавила ей себя, глядя на то, как лев задумчиво смотрит на чашку вот уже битых несколько минут. «София!» Он неожиданно поднял на меня глаза. Их глубокая синева на миг меня ослепила, обездвижила, ошеломила. Я вдруг резко в одночасье поняла, что так привлекло мое внимание во внешности ребенка, которого Юля привела в дом. Его глаза. Точно такого же оттенка, как эти, напротив меня. Не карие, как у Кирилла. Не серые, как у меня и у нее. Нет, они были невыразимо синими. Такого цвета, какой просто невозможно забыть. «София, я должен признаться кое в чем», — резко выпалил Лев. «Ой», — только и откликнулась я, думая о своем. Сознавая, что Кирилл, вероятно, был прав, это совсем не его ребенок, Но знал ли о сыне Юли сам Лев? «Ой», — переспросил непонимающий мужчина напротив. «Прости, что ты говорил?» «Я должен тебе признаться в одной вещи». Голова мгновенно пошла кругом. Неужели снова какие-то тайны, страшные секреты, которых совершенно не желала больше касаться? «Ну, признайся», — легонько пожала плечами. Сначала расскажи мне, как все прошло там, в Стамбуле». Просьба, точнее, ее взаимосвязь с его признанием, показалась мне странной, но причин скрывать что-либо я не видела, поэтому кратко обрисовала ему все события. Знакомство с врачом, благодаря которому появилась на свет, приезд Кирилла и его желание все вернуть. Лев слушал терпеливо, изредка задавая уточняющие вопросы. «Когда я закончила, первым делом он произнес». Ты могла позвонить мне, когда он тебя обнаружил». Я передернула плечами. «Не видела необходимости. Он не сделал ничего такого». «София, но ты забываешь, что Юля его боялась?» «И ты сама тоже». «Больше не боюсь». Он пристально вгляделся в меня и, видимо, прочитав что-то по моему лицу, сокрушенно покачал головой. «Только не говори, что думаешь простить его после всего, что он сделал». Я почувствовала, что больше не могу оставаться на месте вскочила со стула, отошла к окну. Не знала, откуда вообще это желание оправдаться перед едва знакомым мужчиной, но именно это и делала в уме, искала объяснения собственным желанием, словно обязана была перед кем-то отчитываться. «А если и так?» – спросила, наконец, с вызовом. Скрипнул стул. Лев тоже поднялся со своего места, подошел ближе, настолько, что я чувствовала его присутствие у себя за спиной, но при этом выдерживая дистанцию не переходя грань, за которой мне стало бы неуютно. «Несколько глупо возвращаться к тому, от чего бежала, не считаешь?» Он говорил спокойно, ровно, практически без эмоций, не позволяя себе давить интонацией, но при этом заставляя чувствовать себя неуютно от одного лишь этого вопроса. «А ты слишком заинтересован во всем этом деле, не считаешь?» Он тонко улыбнулся. Я мотнула головой и заговорила прямо. «Ты же не будешь снова говорить о том, какая я хорошая, а она плохая, и что тебя ко мне тянет?» «Не буду». Короткий лаконичный ответ, выбивший у меня почву из-под ног. «Не будешь?» Даже переспросила от удивления. «Нет, София, ты была права. Я сам запутался между прошлым и настоящим». «Значит, ты с ней?» «Тоже нет. Я не видел ее после этого чудесного возвращения с того света. Точнее...» Я молча подняла на него вопросительный взгляд. — Видел только раз. Вчера. С Кириллом. Показалось, что мне в очередной раз проткнули сердце, садистски провернув наконечник в ране. Так вот, значит, куда он пропал. Неужели она была права, и он всегда будет неминуемо к ней возвращаться? Лев осторожно коснулся моего плеча. — Я просто не хочу, чтобы он снова сделал тебе больно. — Что они делали? Он помедлил с ответом, и мне все стало ясно, еще до того, как Лев неохотно произнес целовались. Мне больше не хотелось подробностей. Не хотелось вообще ничего и никогда слышать ни о Кирилле, ни о его драгоценной Юле. Все, что осталось внутри, это желание стереть эти имена из памяти, словно ни их, ни самих этих людей вообще не существовало. «Ты хотел в чем-то признаться?» Попыталась переключить тему и сосредоточиться на чем-то еще, кроме картинки, так и стоящей перед глазами, причиняющей буквально физическую боль. Он целует ее, шепчет те же слова любви, что и мне, произносит ее имя как молитву. «Я отправил тебя в Стамбул не просто так», проник в разрозненные хаотичные мысли голос льва, отрезвляя и заставляя похолодеть.